Антон и не ожидал, что Кирилл Третьяков обрадуется его появлению. Но реакция артиста была столь откровенно враждебной, что опер, несмотря на свою опытность, решил, что конструктивного разговора не получится. Однако Третьякову довольно быстро удалось взять себя в руки. «Спрашивайте, если вы еще не все выяснили». Резко и отрывисто сказал он. «Но ну, имейте в виду, что я рассказал все, что мне известно». «Возможно, вы просто не знаете, что еще могли рассказать». Вопрос оперативника поставил артиста в тупик. «Что вы имеете в виду, чёрт подери?» — пробормотал он. «Георгий Кременец». «Кто?» Лицо Третьякова вытянулось. «Вижу, вам знакомо это имя», — сказал Шейн. «Разумеется, знакомо. Я знаю Гошку с детства». «Почему вы о нем заговорили?» «Вы встречались с ним в Питере?» «Вы не ответили на мой вопрос». «Верно, не ответил. Потому что мой вопрос гораздо важнее». «Так встречались или нет?» «Разумеется, встречались. Ведь он уже несколько месяцев, как приехал сюда». «Неужели?» «А как?» «Э, нет, так не пойдет! Сердито перебил оперативника Кирилл. «Ваша очередь отвечать. Зачем вам понадобилось спрашивать меня о Гошке?» «Вашу мать убили одиннадцать лет назад, верно?» Третьяков поджал губы. «Снова будете меня третировать по этому вопросу?» Прошипел он. «Да какого чёрт! Вы в курсе, что мать Георгия, Ольгу Кременец, тоже убили?» «Убили?» «Нет, это же... Это был несчастный случай!» «Вам Георгий сказал?» «Он». «А потом он приехал в Питер...» и убили еще трех женщин. «Я... я не понимаю». Выражение лица артиста стало растерянным. «Вы можете выражаться яснее?» «Да куда уж яснее это Развел руками Антон. «Вы верите в такие совпадения?» «Только не говорите мне, что...» «Да вы с ума сошли!» «Почему это?» «Да вы же не можете всерьёз подозревать Гошку!» «Почему вы так уверены?» Да в чем смысл? Зачем ему кого-то убивать? Гошка, он на такое не способен. Где он сейчас? Что? Где сейчас Георгий Кременец? Я? Откуда мне знать? Вы не в курсе, где он проживает? Говорил, что снимает квартиру. Я не интересовался, где. Почему его не было в списках служащих театра, когда мы всех проверяли и опрашивали? В спи. «Так он же не в штате». «Как это?» Гошка попросил, чтобы я устроил ему встречу с Худруком, и я ему помог. Худрук как раз задумал ставить дурочку и хотел, чтобы пьесу переделали для музыкального театра. Так что Гошка вовремя подвернулся. «Драматурги не входят в трупу, они на контракте». «Так вот в чем дело. Теперь ясно». «Что вам ясно-то?» Я поверить не могу, что вы считаете его убийцей. Вы хорошо помните день, когда погибла ваша мать? Да почти ничего не помню. В отчаянии воскликнул Третьяков, Ероша пятерней густую шевелюру. Накануне я здорово набрался в клубе, где мы играли. Я же рассказывал. Верно, рассказывали. И все таки я попрошу вас повторить все, что вы запомнили о том дне и вечере накануне. «Ну я? Я пришел домой. Вы сами открыли дверь, или она оказалась открыта?» «Да не помню я. Может, и открыта. Ведь я в том состоянии вряд ли попал бы ключом в замок. А какое это имеет значение?» «Такое, что преступник, скорее всего, находился в квартире, когда вы вернулись. И покинул ее, когда вы уснули». «Преступник? Гошка! Но какой у него мотив?» «Возможно, жадность?» — предположил Опер. «Жадность?» — озадаченно переспросил артист. «Скажите, Кирилл, вам знакома эта вещица?» Антон вывел на экран телефона рисунок кольца, сделанный художником сразу после убийства по описанию Ольги Кременец. Третьяков внимательно вгляделся в фотографию рисунка. «Я не уверен, но... Да, кажется, у маман имелось что-то подобное», Пробормотал он. «Откуда это у вас?» «Помните, поклонницы вашей матери утверждали, что у нее было много драгоценностей?» «Да. Но их, по-моему, так и не нашли». «Правильно. Однако у Георгия откуда-то оказалось вот это кольцо, которое он подарил жене». «Не может быть. Разве оно одно такое, это кольцо?» «Судя по всему, да». Кивнул Шейн его сделали на заказ и вставили натуральный рубин, который вашей матери подарил какой-то богатый поклонник». Третьяков молчал. «Похоже, ему просто нечего было на это сказать».